Глава 52. Пруд. Волнистый локон светлых волос раз за разом наматывался на палец девушки, которая, не отрываясь, наблюдала за тем, как Агнар и Эдван вычерчивают на земле неизвестный ей магический рисунок. Любопытство, пополам с предвкушением предстоящего действа, буквально переполняло Амину отчего могучая воительница стала немного походить на маленькую девочку с горящими глазами. И для этого был повод, да еще какой. В конце концов, даже в городе, где полно одаренных, далеко нечасто удавалось собственными глазами увидеть процесс восхождения на новую ступень, да еще и в такой короткий срок и таким нетрадиционным способом. Обычно для преодоления границы второй ступени солдаты гарнизона тратили минимум несколько месяцев, А то и долгих лет. Все зависело от таланта и сосуда, который одаренный должен был упорно развивать во время подъема по лестнице рангов к самой вершине. Чаще всего именно из-за долгих тренировок этот самый последний рывок делался в полном одиночестве, чтобы никто не смог помешать или отвлечь от невероятно трудного процесса своим присутствием. Сама Амина до недавнего времени гордилась тем, что сумела преодолеть этот рубеж за пять месяцев. Лауджи делал это ровно через три дня после взятия двенадцатого. И девушке уж очень хотелось посмотреть, как он справится с подъемом. Впрочем, особых сомнений в успехе данного мероприятия у нее не было. В конце концов, гордость за предыдущие достижения уже давно не грела ей душу. Ведь за те же три дня она тоже успела подняться на одну ступеньку выше и теперь была гордым носителем четвертого ранга пруда. Порой Амина даже щипала себя, таким вот нехитрым образом проверяя реальность происходящего. Уж очень фантастическим ей казался такой быстрый прогресс. Ведь всего чуть больше месяца назад она была одной из слабейших в когте. А сейчас? Сейчас от того же Аро ее отделяло всего два ранга. Подумав о командире, девушка невольно усмехнулась вспоминая, как Ааро пару дней назад пытался заставить их добывать камни Атры вместе с простыми солдатами. Блондинка тогда честно самоустранилась от переговоров, прикинувшись тяжело от отчего здравику пришлось разговаривать с Лаутом лично. К делу он, впрочем, подошел без особой выдумки и по привычке попытался надавить на чернь, грозя страшными карми от городских в случае неповиновения, а заодно прельщая призрачной возможностью возвращения. «Если тот подчинится». В любом другом случае это бы, наверное, сработало, но Амина уже успела усвоить, что от клановых замашек в общении с простолюдином и его другом из арки лучше отказаться, иначе ответ будет соответствующим. Эту нехитрую истину Аро узнал на собственной шкуре. Когда Лаут банальнейшим образом послал его к первому с такими требованиями, а заодно заявил, что через три дня они все вместе отправятся обратно в город, чтобы предупредить о великой опасности. Мужчина, разумеется, попытался урезонить наглеца и напомнить простолюдину его место, но тут за плечом Аро внезапно выросла фигура Агнара, и благородному представителю клана Джоу сразу стало как-то выяснения отношений. В итоге он ушел, грозя страшными карами всем причастным, но в покое их все же оставил. Хихикнув над воспоминанием о перекошенной роже Аро, Амина вздохнула, удивляясь тому, как сильно изменилась за прошедший месяц и настроение ее немного испортилось. Идеи о превосходстве благородных над чернью и подавляющем могуществе когтя кланов больше не забивали ей голову. Пройдя два кровавых сражения, в которых она едва душу Творцу не отдала, и, повстречав Агнара с Лаутом, Амина осознала, что все их высокое положение за пределами городских стен не стоит и выеденного яйца. Единственное, что здесь имело какое-то значение, — это сила. И этой силы им, увы, не хватало. Теперь, трезво оценивая положение, в котором оказался город, она понимала это как никто другой. И искренне переживала за его судьбу и судьбу своей семьи, которую сильно любила. Рассеянный взгляд девушки зацепился за лысую голову Агнара, который уже заканчивал мистический рисунок на камне. «Кажется, Лаут упоминал, что он хочет помочь, верно? В таком случае она сделает все возможное, чтобы убедить отца принять эту помощь». Тряхнув головой, Амина прогнала грустные мысли и вновь взглянула на Лаута, который уже уместился в центре фигуры и наносил на голый торс слова «сбора», заканчивая последние приготовления. «Готов?» — спросила она, не удержавшись. Парень посмотрел на блондинку, на губах у него мелькнула нервная усмешка. «Волнуется», — подумала она, — и была права. Несмотря на то, что Эдван был уверен в Агнаре и доверял ему, полностью отринуть сомнения и унять мандраж от предстоящего прорыва ему не удавалось. Техника, которую они собирались применить, была немного измененной версией сферы концентрации Атры, которая выступала основой. Весь остальной монструозный рисунок, который юноша даже не пытался запомнить, был нужен лишь для того, чтобы эффект сферы не прервался раньше времени и был равномерным. «Сосуд крепок, стенки наполнены, тело укреплено силой молнии. Осталось лишь сделать рывок», — подумал он, и, тяжело вздохнув, наконец решился и ответил девушке твёрдым голосом. «Готов». Переглянувшись с Марисом, Аминой и Агнаром, Эдван закрыл глаза и сосредоточился на сосуде души. На плечи и макушку ему опустились камни Атры, после чего юноша внутренне сжался, готовясь к удару сферы. И удар пришел. Давление, в одно мгновение обрушившееся на него, заставило Лаута заскрипеть зубами от боли, а тугой поток, хлынувший в сосуд Атры, начал стремительно наполнять его изнутри. Жар охватил все тело, мышцы сжались до судорог, а кости затрещали от напряжения, с трудом сдерживая навалившуюся со всех сторон силу. Помедлив всего долю мгновения, парень подхватил её и, наполнив себя до самых краев атрой, принялся сжимать ее внутри сосуда. В отличие от всех предыдущих рангов, в этот раз он даже не пытался направлять ее в стенки, или как-то еще расширять уже имеющееся вместилище. Вместо этого все усилия юноши были направлены на сжатие и удержание. Потоки отрастягивались в крупный шарик, который через несколько минут начал напоминать маленькую звезду. На лбу юноши выступили вены, пот лился градом, лаут дрожал, словно лист на ветру. Но ничего так и не происходило. Лишь странное напряжение глубоко внутри сосуда говорило о том, что его усилия не пропадают впустую. Эдван потерял счет времени. В голове не осталось места боли и страху, все затмило могучее желание выжить. А выжить он мог, лишь прорвавшись к следующей ступени. Юноша чувствовал постоянно растущее напряжение глубоко внутри сосуда, такое, словно где-то там натягивалась невидимая струна, готовая вот-вот порваться, а потому не сдавался, и всю свою силу воли направлял на то, чтобы удержать во внутреннем вместилище как можно больше атры. И вот в какой-то момент невидимая струна порвалась, а в голове Лаута раздался оглушительный грохот, но это было лишь началом. Очертания стенок сосуда поплыли, Они забурлили и начали плавиться, обращаясь в тягучую золотую жидкость. И в этот же миг жар, охвативший тело, усилился настолько, что парню показалось, будто по венам пустили расплавленный металл. Застанав сквозь стиснутые зубы, Лаут, превозмогая боль, продолжил держать под контролем атру внутри стремительно меняющегося сосуда. Кольца закрутились, образовав сферу, а золотая жидкость, смешавшись с чистой атрой, обрела куда более светлый оттенок. Небольшие волны и потоки, сталкиваясь друг с другом, вступали в жестокие схватки, как будто пытаясь отвоевать себе кусок пожирнее. Через несколько долгих минут бурления получившийся шар начал медленно усыхать, замедляться и затвердевать, пока не превратился в плотную сферу цвета сухой соломы, на поверхности которой... Если хорошо приглядеться, еще можно было различить очертания 12 колец. Как только шар закончил свое вращение, жуткая боль, что сковывала тело Эдвана, утихла, а процесс трансформации сосуда перешел к заключительной фазе. В этот момент из потоков атры, окружающих только-только сформировавшееся ядро, соткался огромный полупрозрачный пузырь, окруживший плотную сферу а через несколько мгновений на его стенках проявилась та самая похожая на слово грома «печать», что еще совсем недавно украшало собой желтый сосуд Эдвана. С появлением нового внутреннего вместилища давление Атры перестало доставлять ему серьезный дискомфорт, исчезла боль, и сердце начало успокаиваться. Глубоко вздохнув, юноша прислушался к себе, и губы его невольно растянулись в счастливой улыбке. Он наслаждался новыми ощущениями и миром вокруг, так, словно до этого мига был слеп, глух и с насморком. Лаут слышал учащенное дыхание Амины, улавливал, как Марис от нервов мнет ткань куртки, чувствовал даже слабейшее прикосновение ветра и тихое сопение сидящего неподалеку Агнара купе с отголосками эха от разговоров солдат, что добывали камнятры, в другом конце пещеры. Все его ощущения словно стали на порядок острее, а тело легче, а это могло значить лишь одно. У него все получилось. Открыв глаза, Эдван позволил себе вздохнуть с облегчением и растянулся на земле, раскинув руки и ноги в стороны. Незавершенной сферы концентрации он уже не боялся. В конце концов, Слово «сбора» стерлось с его тела и теперь не загоняло энергию насильно в сосуд, а значит, в его действиях не было никакого риска. «Отлично справился», — похвалил парня Агнар и, поднявшись на ноги, произнес: «Наконец-то можно отправляться!» «Ага», — тихо пробормотал Эдван. «Дай только оклемаюсь». «Да-да, конечно! Жду снаружи!» — махнул рукой мужчина и скрылся во тьме тоннелей. Как ощущение, с любопытством поинтересовалась Амина, когда Лаут немного отошел от встряски. Необычно, ответил парень, медленно поднимаясь на ноги. Словно до этого момента я был слаб, глух и слеп. Амина заулыбалась, вспоминая давно позабытые ощущения от собственного прорыва. А Марис, в свою очередь, не понимая, о чем идет речь, хмуро глядел то на девушку, то на друга. Ощущение сродни тому, когда ты только-только прорвался на первый ранг, совершив шаг сквозь бездну, что отделяет простых смертных от одарённых», — пояснил ему эдван «Это сложно описать словами, как рассказать глухому, что такое звук. Чувства становятся куда острее, и тело...» Парень невольно хлопнул себя по предплечью, пощупав тугие жгуты мышц. «Стало куда крепче. Раньше для того, чтобы добиться подобной прочности, мне приходилось прикладывать... Невероятные усилия. Криво усмехнувшись, Амина вдруг сорвалась с места одним рывком, сблизившись с Лаутом. Хлопок ударной волны разнесся по пещере, парень с легкостью перехватил несущийся к его голове кулак. Девушка нанесла на пробу еще несколько слабых ударов, каждый из которых Эдван легко парировал и довольно кивнув хлопнула того по плечу. Поздравляю, добро пожаловать на новую ступень, серьезно сказала она. Спасибо, кивнул в ответ юнша. Еще несколько минут он стоял, привыкая к своим новым возможностям. Ядро медленно вращалось внутри, наполненного плотной атрой пузыря, словно яблоко в горшке с водой. Энергия извне, проходя сквозь стенки сосуда, сжималась, обретая форму полупрозрачной светящейся жидкости, над которой была невластна сила тяготения. Она заполняла пузырь до краев, И медленно растягивала его, если продолжить вбирать силу. Однако излишки почти мгновенно выплескивались наружу, стоило Лауту ослабить контроль. По прикидкам парня, объем силы в пузыре лишь немного превосходил то, что было ему доступно на 12 ранге. Однако сейчас у него было еще и ядро. Впервые зачерпнув силу из ядра. Эдван едва-едва успел направить ее на усиление собственного тела, чтобы сосуд вдруг не переполнился. Как показала практика, энергии внутри было довольно много, и она отличалась огромной плотностью, а потому стоило ему лишь чуть-чуть потянуть силу из ядра, как весь пузырь начинал распирать от атры. Однако была здесь и обратная сторона медали. С каждым таким вытягиванием ядро немного усыхало, а потому юноша тут же поспешил направить всю свободную энергию обратно в плотный сосуд. Что примечательно, внутри уместилось куда больше, чем он вытянул, а размер самого ядра при этом лишь немного превысил изначальный. «Похоже, теперь придется следить за тем, сколько я расходую силы», покачал головой юноша любой из своим сосудов души. Ядро, которое формировалось при первой трансформации сосуда во время перехода на ступень пруда, Не зря в древних текстах именовалось «ядром покоя». Подразумевалось, что одаренный не станет излишне усердствовать сатрой внутри него и без крайней нужды пользоваться этим запасом. И Эдван действительно не собирался, хотя бы до получения второго ранга, поскольку прекрасно знал, чем грозит опустошение. Натянув обратно рубаху и боевые одежды, которыми все они обзавелись после сражения под башней отверженных, Эдван заткнул за пояс стеной клинок и принялся набивать карманы камнями Атры. Морис решил последовать примеру товарища и, поправив свой меч, двинулся к ближайшей стене. Девушка, взглянув на серьезного парня, лишь усмехнулась. Ее несколько забавляло, как бывший наследник Морето всюду таскался с семейной реликвией, искренне переживая, как бы ее никто не отобрал. Хотя это было и неудивительно. Если вспомнить, каких трудов девушке стоило отвоевать меч у Ару, Только угроза возможного гнева Горона Морето за кражу семейной реликвии у того, кому она была, в общем-то, и дарована, и мотивировала здоровяка на то, чтобы скорчить презрительную мину и швырнуть клинок под ноги Марису, словно это была какая-то подачка для черни. Так, набрав полные карманы камней, ребята, наконец, покинули столь гостеприимную пещеру. Пришла пора вновь отправиться в город. Они и так слишком затянули с выходом. Агнар согласился на эту задержку только из-за близости Эдвана ко второй ступени. Марису так не повезло. Не подвергшись во время сражения таким жутким нагрузкам, как Лаут, парень за три дня успел взять только 12 й ранг. И до прорыва на следующую ступень ему оставалось еще довольно долго. Марето даже порывался остаться в пещере. Но Эдван отговорил его. В конце концов, если эта пещера понадобилась хозяину леса, он вряд ли от нее отстанет. И здесь рано или поздно появится новая толпа тварей, с которой юноша никак не сумеет справиться в одиночку. Снаружи у самого входа Эдван нос к носу столкнулся с Аро и имел сомнительное удовольствие наблюдать его скривившуюся рожу. Рост силы простолюдина мужчина почувствовал сразу же и естественно подобному не обрадовался Здороги, чернь процедил он отодвигая с пути лаута и Морето, при этом легонько кивнув в знак приветствия амине готовьтесь к выходу сегодня отправляемся в город вместо приветствия сказал эдван ты же понимаешь что как только мы доберемся тебе не жить вкрадчиво поинтересовался мужчина у амины это мы еще посмотрим Криво ухмыльнулась та в ответ. «Я защищала цель. Я не давал приказа. Я втерлась в доверие», — самодовольно хмыкнула девушка. «Сговорилась. Докажи». «Хм. Посмотрим, как ты запоешь на суде», — многозначительно выплюнул Аро и исчез во тьме пещеры. Выждав несколько долгих секунд, Амина тяжело вздохнула. «Будут проблемы?» — осторожно поинтересовался Эдван. Да, покачала головой девушка, но переживу. Отец меня поддержит, я знаю, что сказать. Однако больше меня беспокоите вы двое. Отец не станет меня убивать, надеюсь, пробормотал Марис. Дело не в безопасности, фыркнула Амина, а в вас. Зная Джоу и патриархов, боюсь, они так просто вам не поверят. И если все действительно так серьезно, как вы говорите, пришествие хозяина леса будет катастрофой. «Может попытаться убедить Аро?» — пробормотал Эдван. «Он нас, конечно, ненавидит, но должен же понимать, что дело вовсе не в нашей прихоти, а в безопасности города. Так он хоть сможет выслужиться перед жердяем». «Тихо ты!» — зашипела Амина, озираясь. «Не дай, творец, это услышать шин!» «Но ты прав. Я с ним поговорю». На то мы порешили. Аро, несмотря на всю свою злобу, неприязнь и показательное презрение к Клауту и Марису, Уговор выполнил. Дураком он не был и прекрасно понимал, что упираться здесь совершенно бессмысленно. Простолюдин с чужаком уйдут в любом случае, а вот он, оставшись тут, рискует и не добраться. Особенно с грузом камней, которые они успели добыть за эти три дня. Второго нашествия тварей, во всяком случае, его воины бы точно не пережили. Потому через час после разговора с блондинкой... Мужчина вывел на свет то, что осталось от некогда могучего отряда. На огромной доске пятеро солдат вытащили из подземелья множество мешков с камнями Атры, которые аров сучил всем и каждому, не принимая возражений. Даже Агнару. Сам он, естественно, тоже взвалил себе на плечо груз и, внимательно оглядев бойцов, отдал приказ выдвигаться в путь. «А разве выживших не было четверо?» поинтересовалась Амина, внимательно разглядывая нагруженных мужиков. И как только эти слова слетели с ее губ, рослый солдат, что держал в руках сразу два мешка, как-то чересчур поспешно отвернулся, чтобы не попасться на глаза девушки. Эдвану такое поведение показалось странным, и он в мгновение ока оказался напротив воина. Лицо мужчины было измазано какой-то грязью, на голове он носил странную шапку, но даже так Лауд без труда узнал его, Уж больно хорошо ему запомнилась эта рожа с глазами на выкате. «А этот что здесь делает?» — воскликнул юноша, указав рукой на Ло, который каким-то чудом затесался в отряд. В то, что Аро внезапно разучился считать, парень, естественно, не верил. Не верила в это и Амина. «Аро?» — переспросила девушка. «Он приперся, пока вы в пещере сидели», — произнес мужчина так, словно делал ей огромное одолжение. «По-хорошему его, конечно, убить надо, но рабочих рук нам не хватает, так что пусть тащит. А если попытается сбежать...» «Не попытается, господин», — потухшим голосом пролепетал доселе молчавший Ло. «Не... не прогоняйте. Только не прогоняйте. Не прогоняйте», — прохрипел он с ужасом, оглянувшись на темнеющую вдалеке туманную чащу. Эдван проследил за взглядом изгнанника и покачал головой. Нынешний Ло ничем не напоминал того самодовольного старшего, которого он знал. Что же такого он видел в туманной чаще, что прибежал обратно, задумчиво почесал затылок юноша, глядя на сжавшегося от всеобщего внимания здоровяка. «Заканчиваем глазеть на чернь», — фыркнул Аро, — «и отправляемся». «Кажется, кому-то не терпелось попасть в город», — сказал мужчина и быстрым шагом направился в сторону ледяного пика, а немногочисленный отряд последовал за своим лидером. Переглянувшись, Эдван с Марисом тяжело вздохнули и медленно двинулись вслед за остальными, замыкая колонну. Вот и пришла пора им вернуться назад. Что же их ждет там, в городе? Ответа на этот вопрос не знали ни первый, ни второй. Мысли были не слишком радужными. Лаут просто ощутил легкую меланхолию, не слишком-то веря в то, что упертые стариканы из городского совета станут слушать какого-то пришельца. Марис, в свою очередь, слишком хорошо знал, как будут вести себя эти дряхлые ослы, и тоже не особо надеялся на успех, но и полностью такой возможности не отметал. В конце концов, с ними была Амина. Куда больше юноша заботило само возвращение, ведь за всю историю города еще ни один изгнанник не рисковал приближаться к стенам. Им же предстояло не только приблизиться, но и попасть внутрь, желательно через главные врата и живыми.